Эмилия стояла в стороне, пока Ян договаривался с детективом. Девушка внимательно изучала мужчину, отмечая его физически развитое тело и светящиеся в глазах ум и рассудительность. Он тоже то и дело поглядывал на нее и как-то очень по-дружески улыбался, что вызывало появление морщинки на лбу ее пары. Такого понятия, как «чересчур собственник», для оборотней не существовало. Их инстинкты намного превосходили человеческую ревность, да и ревностью это было тяжело назвать. Они знали лишь то, что самка полностью принадлежит самцу, и любое проявление интереса со стороны считалось вызовом. Детективу повезло, что Ян знает его давно, и поэтому сдерживает порыв зверя пометить территорию. Казалось, мужчина тоже видел этот огонек собственника в глазах Яна и сам специально разжигал этот огонь сильнее. Вот он подмигнул девушке, и она неожиданно захихикала, заметив, как прищурился Ян. Ее мужчина что-то сказал, и человек бросил на нее на этот раз серьезный взгляд. Эмили догадалась, что разговор пошел о ее допуске к трупу. Сможет ли она с этим справиться, девушка не была уверена, но ей необходимо отключить панику и удостовериться, что ей не привиделось, иначе она свихнется от сомнений. Мужчины повернулись к ней, и Ян кивком подозвал к себе. Больше нет времени на сомнения, ей разрешили удостовериться лично, и она это сделает. Уверенным шагом Эмилия направилась к месту преступления. — Здравствуйте! — мягко поздоровалась, остановившись возле мужчин. — Жаль, что наше знакомство происходит при таких обстоятельствах, но все равно позвольте сказать, как я рад наконец познакомиться с той, что приручила этого мужчину. — Бенс, ты нарываешься? — рыкнул Ян. — Дружище, придержи свои коготки. — Должна сказать, что это скорее Ян приручил меня, а не я его, — мягко улыбнулась девушка. — Он сказал, что ты доктор стаи и можешь заметить то, что, скорее всего, пропустят наши криминалисты, поэтому под свою ответственность я проведу вас на место преступления. Вот, возьми. Мужчина протянул перчатки, и Эмилия благодарно кивнула. Ян повернулся и приподнял для нее желтую ленту, а после прошел под ней и сам. Детектив на мгновение задержался возле полицейских и направился за ними. Присев возле трупа, девушка подождала, пока Ян сдернет черную клеенку, чтобы лицом к лицу встретиться с ужасом своего детства, но постаралась не подать и виду, как ее взволновало увиденное. С бесстрастным лицом профессионала Эмиля осмотрела девушку, отмечая малейшие детали. Это не мог сделать человек, ровным тоном озвучила она свои выводы. Следы очень глубокие, рваные, ни один предмет такие не оставит. Слишком похожи на когти. На острые длинные когти оборотня или ликана. Я бы согласился с тобой, родная. Но здесь ни одного запаха, даже близко похожего на запах оборотня, даже на запах животного. Только люди и их техника. Эмилия поднялась и прикрыла глаза, перебирая ароматы. — Ты прав, ничего. В полном замешательстве согласилась она с Яном. — Хотя есть что-то такое, ненавязчивое, непонятное. Скорее человеческое, чем естественное. Девушка сморщила нос, раздосадованная тем, что не может понять, что за запах пробивается к ней сквозь сотни тяжелых, искусственных и людских ароматов. Попыталась проследить за ним, уловить его источник, но не смогла. Слишком слабым он был, словно прятался за другими, скрывая свои секреты. Нет, не могу его поймать покачав головой, призналась она. «Да, я тоже ощутил что-то непонятное, и если задуматься, так было и на прошлом месте преступления», — согласился с ней Ян, взволнованно оглядываясь по сторонам, в надежде найти хоть какую-то зацепку, чтобы продолжить поиски. Эмилия еще раз посмотрела на несчастную девушку и содрогнулась от ужаса и опустошения. Нет, ей не привиделось. И положение тела, и особенности внешнего облика до да мельчайших деталей напоминали Тину после ее смерти. Разве это может быть просто совпадением? Но она не стала делиться своими догадками с Яном во второй раз. Он не поймет. Не сможет. Слишком верит отделу зачистки, так называемым стражам, слишком боится ее затаенного страха, который может только ухудшить их отношения, а она не хочет доказывать то, в чем хоть и уверенно, но не имеет полного подтверждения. Причем девушка не исключала и значительной вероятности того, что это и вправду могло быть паранойей. Спасибо, детектив, что разрешили осмотреть труп. Эмилия сняла перчатки и, вывернув их, спрятала в карман. Оставлять свои генетические данные на месте преступления она не собиралась. Надеюсь, вы также поможете нам в раскрытии этого дела, и мы в скором времени поймаем преступника. Нельзя позволять ему дальше держать город в страхе. Мы сделаем все, что в наших силах.